Вторая модель, сад-огород, основана на всеобщем, я бы сказал, заблуждении, будто мы, родители или какие-то другие воспитатели, можем обходиться с ребёнком как с грядкой, выпалывать сорняки недостатки в его душе или как с деревом, прививать ему отдельные положительные качества. Но ребёнок не грядка и не дерево. Он существо одушевлённое, Он не поддаётся этим процедурам и манипуляции. Я много раз видел родителей, которые борются с недостатками своих детей, но ни разу не слышал, чтобы эта борьба увенчалась успехом. Если только дети не выросли и недостатки не исчезли сами собой под влиянием других каких-то причин. Вот их-то и надо бы заметить. Знакомый журналист ещё 25 лет назад Жаловался на десятилетнего сынишку. Не убирает в своей комнате, неряхой растет. И вот встречаю, как дела, как сын. Да беда с ним, нахмурившись, сказал знакомый. Неряхой растет, в комнате не убирает. Потом оказалось, что сына-то уже 35. Он кандидат наук, автор нескольких изобретений, специалист в новой и сложной отрасли техники. а отец все воюет, все борется с недостатком. 25 лет борется и не устает, потому что уверен, что это его педагогический долг – искоренение недостатков. Сухомлинский говорил в таких случаях, что воспитание идет по ложному пути. «Пороки, – писал он, – искореняются сами по себе, уходит незаметно для ребенка. и уничтожение их не сопровождается никакими болезненными явлениями, если их вытесняет бурная поросль достоинств. Установим, выпалывание недостатков занятия бессмысленны, не дающие результатов. И чем более категорично об этом будет заявлено, тем больше пользы родитель, потому что, к сожалению, очень многие родители глубоко уверены, что воспитывать ребёнка это значит ничто другое, как бороться с его недостатками. И когда говоришь, что не надо с ними бороться, они в изумлении спрашивают: "А как же тогда воспитывать? А что же тогда делать? Терпеть?" Как будто никаких других форм воспитания нет. Одна только борьба с недостатками, одна только прополка. модели правила движения из сад-огород особенно опасны тем, что мы, следуя им из лучших побуждений, постоянно ссоримся с детьми, разрушаем контакты, и вся наша воспитательная работа становится безнадёжным занятием. При этом мы не понимаем, от чего же так случилось. Наконец, а модели кнуты-пряники Вот, кажется, без чего нельзя. Вот самое естественное за добрый поступок наградить, за дурной наказать, поругать, пожурить. Как иначе на этом мир держится? Но мир не держится на штрафах и наградах. Это нам лишь кажется. Мир устроен принципиально другим образом. Жизнь представляет собой непрерывную цепь задач и выборов. целей и средств. Неудачные выборы действительно влекут за собой неприятные, а то и просто тяжёлые последствия. Но за благонравие вовсе не причитается воздаяние, а за дурным поступком вовсе не всегда следует возмездие, потому что жизнь бывает и ошибается в распределении наград и штрафов. Кроме социальной справедливости или несправедливости Есть ещё и беды, утраты, несчастья, болезни. И они выпадают отнюдь не тем, кто их заслужил, кто сам виноват. С первых дней жизни, воспитывая ребёнка поощрениями и наказаниями, то есть пытаясь воздействовать на него напрямую, мы сильно облегчаем себе работу воспитания, но одновременно мы внедряем в сознание ребёнка образ вселенского кнута и пряника и подрываем его веру в справедливость но разве справедливость не состоит в награде за добро и наказании за дурные поступки конечно нет если бы это было так воспитание вообще было бы невозможно потому что выросший сын очень скоро обнаруживал бы что не всегда выпадает награда за добро и следует наказание за дурные поступки. Мы никогда не смогли бы внушить детям любовь к людям и веру в правду. Но справедливость не в расплатах и мщениях. Мир не торжеще, не базар и не рынок. Мир скорее похож на мастерскую. Мир не торговля, не баш на баш, не обмен – Я сделаю добро, и мне кто-нибудь сделает. А если не сделает, тогда что? Тогда я стану злым? Нет, человек в своей душе не купец, а творец. Мы любим, мы стараемся совершать добрые поступки. Мы трудимся, мы наслаждаемся жизнью, потому что она сама есть творчество. Она носит проблемный, а не обменный характер. Справедливость мира в его творчестве, проблемности в нашей деятельности и борьбе. Пока я живу, есть возможность действовать, стремиться к счастью. Вот в чём справедливость. Или мы целиком полагаемся на внутренние силы ребёнка, человека, верим в них, растим ребёнка, который не нуждается в страхе, регулирует свою жизнь, исходя из внутренних своих побуждений. ведет себя как человек не потому, что он чего-то боится, а потому, что он действительно человек, нравственное и духовное существо. Или мы этого ничего не признаем, в ребенка нашего не верим, в свою нравственную силу не верим и действуем по модели кнут и пряник. Воспитывать по модели кнут и пряник относительно легко – Такое воспитание нельзя не признать действительным, особенно если проводить его неуклонно. Но оно опасно для будущего детей. Может вырасти человек, который при первой же серьёзной неудаче, при первой же беде возденет руки и возропщет: "За что?" И потеряет веру в правду, веру в жизнь, в любовь и совесть. И тогда окажется, что его воспитывали безнравственно. Всё делали как положено, а вырос безнравственным. И тут уж настанет наша очередь воздеть руки и воскликнуть: "За что? За что нам такое наказание? За какие грехи?" Мы все воспитаны по привычным моделям старинной педагогической веры, никуда от них не уйти. Мы тоже будем воздействовать на детей, воспитывать их в дурном смысле слова. Мы тоже люди, и значит в нас тоже кипит страсть к воспитанию. Мы непременно будем и поучать детей, и приучать их, не имея на то силы и времени, и поощрять, и наказывать. Но полезно видеть и дурную сторону такого воспитания. Мне рассказывал молодой инженер из Ангарска. Пришли к десятилетнему сыну товарищи, сидят, разговаривают. Я прислушался. Речь идёт о пересадке сердца. Ну, знаете, как дети любят такие темы. И вдруг слышу, мой сын говорит: "А я бы хотел, чтобы мне пересадили сердце папы. Мне нравится, какое у папы сердце". Вспоминаю этот рассказ и думаю, а может быть, я встретил счастливого человека? Не у каждого из нас такое сердце, чтобы его хотелось пересадить себе. Не каждый умеет любить детей, даже своих собственных. Не каждый из нас достаточно разумен, не каждый умеет контролировать своё поведение. Не каждый умеет не вспылить, удержаться. В большинстве своём мы усталы и раздражительны. Но дети сами смягчают наши сердца своим существованием, смехом, шалостями. Нам остаётся лишь не тросить, не бояться доброты в своём сердце, не поддаваться страхам типа как бы чего не вышло. Мы не можем стать лучше, чем мы есть. Мы не можем стать сильнее, чем мы есть. мы не можем любить ребёнка больше, чем мы его любим. Не можем изменить свою волю, характер. Но мы можем изменить взгляд на ребёнка, своё представление о нём, образ ребёнка. И у нас постепенно вырабатывается другое, новое, лучшее отношение к нему. Тут мой шанс. Это единственный шанс для слабого, неспособного, несовершенного воспитателя. Каждое утро взываю к тому лучшему, что есть во мне. Мне послан ребёнок. Это дорогой мой гость. Я благодарен ему за то, что он есть. Он так же призван к жизни, как и я. Это нас объединяет. Мы есть, мы живые люди. Он такой же, как и я. Он человек и не будущий человек, а сегодняшний. И потому он другой, как и все люди. Я его принимаю, как всякого другого человека. Я принимаю ребёнка. Я принимаю его. Я охраняю его детство. Я понимаю, терплю, принимаю, прощаю. Я не применяю силу к нему, не угнетаю его своей силой, потому что я его люблю. Я люблю его, и я благодарен ему за то, что он есть, и за то, что я могу его любить, и тем самым я возвышаюсь в духе своём. Если бы не было этих чудесных гостей на земле, детей, то мир погиб бы не от старости, нет, ещё прежде, от бездуховности своей. Прошу считать меня человеком только и всего в сущности как мало нужно для хорошего воспитания надо лишь понять что нет двух отношений к ребёнку человеческого и педагогического есть одно одно и только одно человеческое